Глава шестнадцатая. Но... Начала я, однако Лукин оборвал меня жестко. Нет. Но ну, неужели... Уже ли, Василек? Ничего, вот от слова совсем. Я прикусила губу, признавая, что они с оборотнем совершенно правы. Возможно, недавно, еще не обладая теми знаниями о принципе действия порчи, проклятий, и невозможности отобрать у смерти то, что уже является ее законной собственностью, я бы еще попробовала вступить в полемику. Но на данный момент я понимаю бессмысленность подобных пререкательств. Это был бы спор ни о чем. Причем между существами ничего в данной ситуации не решающими и в принципе не ее участниками. Однако просто уехать мы не можем. Смирившись, в общем, возразила я в частности. «Остается вероятность, что сделанный вами вывод – всего лишь домысливание на базе вполне вероятно неполных данных. Мы обязаны убедиться на все сто». «Умная она, смотри, какая!» – хмыкнул под нос Данила. «Не обязаны, конечно. Но сделать это стоит хотя бы из любопытства. Тем более я же тебя знаю уже. Увести без выяснения тебя можно будет, только вырубив на время». «Я не неупертая и способна слушать твои доводы и слушаться». «Без комментариев», — отмахнул Лукин и резко свернул, следуя указаниям навигатора. «Кроме разве что одного. Меня устраивает все как есть». Василь опять же прореагировал только многозначительным фырканьем. «Походу мы на месте», — сообщил ведьмак, притормозив перед перекошенным и чудом стоящим еще деревянным забором. за которым виднелось низенькое строение, напоминающее скорее уж сарай, нежели дом. «Да, Василек, а мы-то с тобой еще, видать, в шоколаде росли. Если ребенок тяжело болел годами, то сложно ожидать, чтобы они обитали в хоромах. Наверняка все средства на лечение потратили». Я постаралась заблокировать острые импульсы сострадания, нарочно напоминая себе, что, возможно, здесь... живет человек повинный в смерти четверых людей и будь я не под лунной то и моей и отчаяние и несчастное стечение жизненных обстоятельств не должно быть оправданием в моих глазах хотя и желание выжить любой ценой реально любое я нет не признавала бы смягчающим фактором но хоть понять могла бы вот только окажись я на месте нелли Не было бы мне глубочайше плевать, кто и что там об этом думает. Я тогда пойду и найду какой-нибудь благовидный предлог, чтобы попросить посмотреть ее экземпляр фото. Вместе пойдем. А вдруг ее это насторожит? Если она виновна, то ее в любом случае насторожит твой визит. Не важно, одна ты или со своим парнем. Так что есть большая вероятность, что придется действовать силой. Идем вдвоем. Если возникнут осложнения, подключится Василь в качестве тяжелой артиллерии. Мы вошли во двор через заблокированную сугробом в полуоткрытом виде калитку. Пробрались по узкой вытоптанной а не расчищенной тропинке до дверей, обитых снаружи рубероидом. Стук вышел у меня глухим. И ответа не последовало, пока Данила не продублировал, заколотив кулаком по косяку. Через полминуты внутри скрипнуло и раздался тихий голос. — Кто там? Я к своему стыду не помнила, как звали мать Нелли. Но ведь не факт, что это была она. — Это я, Люда Казанцева, одноклассница Нелли, — громко сказала дверному полотну. — Вот приехала домой на праздники и решила повидаться со всеми. Когда еще возможность будет? За дверью, похоже, колебались, стоит ли открывать. И Лукин пошевелил бровями, намекая действовать увереннее. «У меня свадьба скоро, и мы с моим женихом хотели бы собрать всех моих бывших одноклассников на посиделке в кафе». Продолжила выдумывать я на ходу. «Правильно, Василек, таким сокровищем, как я. Грех перед всеми не хвастнуть». Прошептал Данила мне в самое ухо и прихватил губами мочку, заставив вздрогнуть. «Казанцева!» Наконец отреагировали из-за двери. «Людочка!» «Да, это я», – лязгнула и с пронзительным скрипом дверь приоткрылась, являя нам невысокую и полностью посидевшую женщину средних лет в домашнем фланелевом застиранном халате и пуховом платке поверх него. «Здравствуйте, это мой жених. Мы пришли Нелли пригласить», – повторила я на всякие уже сработавшую версию. «Она дома?» «Дома», – ответила женщина, поколебавшись несколько секунд. и наградив нас по очереди пристальными взглядами. «Заходите, молодежь ли спит еще. Я ее разбужу, а вас покачаем напою». «Ой, простите, что мы побеспокоили. Не знали, что она еще отдыхает. Ничего, еще успеется ей выспаться. Входите разуваться не вздумайте, у нас все по-простому». Чтобы войти, Лукину пришлось пригнуть голову не только в дверном проеме. но и на протяжении всего небольшого коридорчика, что вывел в крохотную, но чистую кухню с дровяной печью во всю стену. «Я очень извиняюсь, но не помню вашего имени-отчества». Обратилась я к спине женщины, что как раз черпала ковшиком воду из ведра на лавке и наливала в чайник. «Валерия Генриховна, я Людочка», ответила хозяйка, нисколько не обидевшись. Поставила чайник на плиту, подкинула пару поленьев. «Сейчас пойду Нелли разбужу». Ох погодите. У меня тут еще одна идея, как раз в связи со свадьбой». Остановила я ее уже на выходе. «Я хочу собрать как можно больше наших с Данилой детских фото и сделать в нашем новом доме целую стену из них. Скажите, у вас не завалялось случайно в альбомах семейных каких-нибудь фотографий? Из наших школьных времен, таких, где я есть хоть мельком». — Мне только скопировать, и я верну в целости и сохранности. Валерия Генриховна замерла, но не обернулась. — Сейчас принесу и сами глянете, — ответила она и скрылась таки за выгоревшими ситцевыми занавесками. — Люська, из тебя шпион, как пуля из... Прошептал ведьмак, вскочив и принявшись обходить кухню по кругу, <кх> заглядывая повсюду. — А чего кругами <кх> ходить? <кх> — прошепела я в ответ. Если прятать нечего, то покажут. Мы же как-то должны перейти к тому, зачем мы пришли». «Ну, ты перешла, ага. Конкретная девчонка, чё?» Из глубины дома раздались голоса, как почудилась нетрезвая. И как минимум один мужской. «Нелечка тягивается в режиме нон-стоп». Еле слышно произнёс Лукин, возвращаясь на своё место за столом. Валерия Генриховна вернулась с двумя большими альбомами в руках и положила перед нами. «Сейчас Нелли приведет себя в порядок и выйдет. А вы смотрите, пока ищите, что вам нужно», — сказала она нам с бледной улыбкой. «А я чайку всем организую». Женщина захлопотала, точно как моя мама. И я сделала многозначительную гримасу ведьмаку, беззвучно произнеся «Похоже, ты ошибся». Но, пролистав оба альбома, того самого группового выпускного фото мы не нашли. И теперь уже Лукин скорчил рожу мне в ответ. «Так, и как спросить, чтобы не вызвать подозрений? Или уже чего мелочиться?» «Люська Казанцева, вот это визит!» На кухню, по сути, валилась Нелли, а я на нее прямо так и уставилась. А все потому, что от бледной болезненной девушки из моих воспоминаний в этой едва одетой в тонкий шелковый сползающий с плеч халат девице ничего почти и не было. Офигей, очевидно, отразился на моем лице. И Нелли ухмыльнулась самодовольно и перевела мигом ставший каким-то масляным взгляд на Данилу. «А это же не шок твой, стало быть!» Натуральным образом замурлыкала она и, покачивая бедрами, пошла навстречу, протянув ладонь. — Я Нелли. Мне так приятно познакомиться. Кто бы мог подумать, что наша Тихоня Казанцева сможет отхватить себе такого потрясающего мужчину. Рожать-то когда тебе, Люська? — Да пока в планах не имею. Пожалуй, я плечами проигнорировав ее некрасивый намек, что женить на себе такого, как Лукин, я бы смогла только по залету. Я тут твоей маме говорила, что мы с Данилой собираем и его, и мои детские школьные фотки, чтобы сделать стену-калаш в нашем доме. — А у вас и дом уже свой! — притворно восхитилась Нелли, что глаз от ведьмака не отрывала. «Дети, вы чайок-то пейте», — напомнила нам Валерия Генриховна. «Успеете поговорить?» «Уф, горячий!» Отхлебнув из кружки, задергала и так расходящаяся пол и халата Нелли, опустившаяся напротив нас, отчего отсутствие оливчика на ней стало очевиднее некуда. «Но я люблю все очень-очень горячее!» Мне с трудом удалось не закатить глаза и продолжить по почуть отпивать из своей кружки, продолжая перелистывать плотные картонные листы, пока одноклассница едва ли не извивалась на стуле, привлекая внимание моего жениха. Локин же ухмылялся ей в ответ, весьма достоверно заинтересованно, прикладываясь к чаю так, словно у него в горле пересохло. Не знаю я его хитрую натуру получше. Прямо занервничала бы. Хм, странно. Продолжила разыгрывать все в необходимом нам русле. А вы разве общее фото не брали после выпуска? Брали, как не брать? Практически огрызнулась на меня Нелли. Зря, что ли, перлись из райцентра на эту фотосессию дурацкую. Я тогда едва ходила, там она должна быть. Нету. Мам. Раздраженно окликнула горе-обольстительница родительницу. что так и не села с нами за стол. «Нет у нас ее», – тихо ответила женщина. «Сгорела, так уж вышла». «Как это сгорела?» Нелли нашла таки в себе силы оторваться от соблазнения Лукина. «Я ее видела же не так давно, когда пересматривала в больнице в последний раз». «А после того сгорела случайно, так уж вышла». Зачем-то повторила Валерия Генриховна, переводя какой-то воспаленный взгляд с меня на ведьмака. «Да ерунда какая!» – возмутилась Нелли. «Как она сгореть-то одна могла?» У меня в голове вдруг загудело и в глазах даже замельчешило. От волнения, скорее всего, и внезапного осознания, что все. Вина установлена и надо действовать как-то. Но или вставать и уходить. Повернулась к ведьмаку, собираясь скоординироваться. И увидела, как он валится безвольным кулем с табурета без единого звука. Оперлась на стол, силясь встать. Но ноги отказались держать, да и руки стремительно слабели. «Людочка, ты прости нас с Нелькой, прости ради бога!» «Не хотела я, чтобы так все вышло! Не так все должно было быть!» а что происходит?» Взвизгнула Нелли, вскакивая, в то время как у меня появилось ощущение, что в уши накладывают ваты, оглушая. «Людочка, ну вы же пожили, как хотели все!» Продолжила Валерия Генриховна, подступая к столу и складывая молитвенно руки. «Вы хоть что-то повидать успели, Анелька моя, ничего и никогда! Прости!» Я не стала ее дослушивать. Паника от вида неподвижно лежащего на полу Лукина была такой мощной, что из груди рванулся натуральный звериный рев. «Василь!» Вскинула перед собой чудом послушавшуюся руку, взывая к воде, и с ужасом осознавая, что здесь нет нигде источников ее. Но все равно потянула, позвала, глядя с ненавистью на отравительницу. Первый закричала, осеклась и осела Нелли, и в меня врезался поток моей силы. Пронесся насквозь освежающим и реанимирующим потоком, пусть и совсем кратким, и атаковал, прежде чем я успела остановить всё. Валерия Генриховна, захрипев, рухнула на пол, начав по нему кататься и царапать себе лицо и горло. Сзади грохнуло, воздух содрогнулся от жуткого рычания. а у меня перед глазами совершенно потемнело. Лишившись зрения, слух я, к счастью, не утратила, как и прочие ощущения. Поэтому сообразила, что оборотень вынес меня на улицу в мгновение ока. «Что делать?» — рыкнул Василь, шумно понюхав мое лицо. «Где у тебя зелье исцеляющее?» «Куртка!» — смогла выдавить сквозь зубы. «Верхний правый!» Договорить не успела, поняв, что Василя уже нет рядом. Носить с собой мощное исцеляющее зелье общего действия я стала по строжайшему приказу Лукина, что ежедневно вдалбливал мне, не смея порог без него переступать. И храни так, чтобы можно было запросто дотянуться. Я так и делала, вот только куртку на меху в жарко натопленной кухне пришлось снять и отложить на соседний стул. А дальше все понеслось так, что не сообразила за нее схватиться в первую очередь. Эх, не выходит, пока из меня настоящий подлунной. Такой, что всегда на сторожей, готова ко всему и на всё ради выживания. Влетит за то, что рассолода такая неисправимая от Лукина. Данила. От вспышки воспоминания, как он безвольно валится на пол, внутри грохнул взрыв дикого холода. рассекая в кровь все там ледяными осколками и подкидывая в сидячее положение. Впрочем, тут же и рухнула обратно спиной в снег, оказавшись не в силах сохранить позу. Вдохнула, выдохнула, подавила краткую, но жесткую вспышку паники и промониторила свое состояние, констатировав, что оно вроде не ухудшается, хоть и лучше не становится. По снегу заскрипели быстрые шаги, И к губам прижалось прохладное стекло горлышка. «Данила!» — дёрнула головой после первого же глотка. «Обойдётся!» — с явной злостью ответил Василь. И грубо сгробастов меня за хвост на затылке, прижал склянку снова. И сильно и резко цокнув по зубам. «Если этот долбаный зазнайка козельетворец не смог яд подсунутый распробовать, то так ему и надо!» После второго принудительного глотка меня реально стало попускать, а перед глазами просветляться, позволяя рассмотреть массивную фигуру склонившегося надо мной оборотня. Я хоть и была еще сил но собралась, чтобы вяло пихнуть его в грудь. «Не тупи, Василь, Данилу спаси!» «Плевал я на него!» «Дурак!» Я перекатилась на бок, чудом смогла встать на четвереньки и поползла почти вслепую обратно в дом Бармача. «Не хочешь, значит, я сама?» «Ой, да уймись, дура бестолковая! Тебе бы его проклясть за такой косяк, а она полудохлая поползла!» Проворчал оборот и небесцеремонно пихнул меня, роняя на бок обратно в снег. «Вот спасем сначала, а потом прокляну!» Я смотрела сначала в его удаляющуюся в сторону дома спину, а через минуту уже на две приближающиеся оттуда фигуры, одна из которых шаталась как пьяная. «А помрет этот лис, как же!» «Да он вообще прикидывался!» Не прикидывался, а на короткое время утратил контроль над ситуацией. Просипел астматический ведьмак и рухнул на колени в снег передо мной. «Василек, ты как?» «А как она может быть, если доверила свою безопасность такому мудаку?» «Чуть не сдохла», – поспешил ответить вместо меня Василь. «Чуть не считается», – отбила я, старательно промаргиваясь, возвращая четкость зрения и даже попытавшись растянуть губы в улыбке. Вышло наверняка кошмарно. Во рту было адски сухо, и я зачерпнула снега и бросила его на язык. Жутко бледный ведьмак плюхнулся на задницу в сугроб рядом и последовал моему примеру. Помотал головой, будто силясь отогнать навязчивую слабость, и стал рыться в карманах своего жилета. Извлек из одного из них некий плоский предмет, больше всего напоминающий маленькое серебряное блюдце, со множеством насечек и значков. и еще тоненькую штучку, в которой я опознала уже знакомый мне футляр с бронзовой иглой. Установив на колено блюдце, проткнул себе палец и накапал, на удивление, темной, буро-коричневой кровью в его центр. Жидкость не растекалась, а наоборот, собралась в плотный шарик, подобно ртути, и быстро-быстро покатилась по кругу, тыкаясь в насечки и знаки, пока не замерла у одной из них. И вот там уже и расплылась. «Жить будем?» Спросила, уже поняв, что наблюдая один из магических анализаторов в действии. «Сейчас настоящий детокс от этой дряни с Варганью и будем!» Все еще хрипло дыша, ответил ведьмак и со стоном поднялся. Пошёл к машине через минуту обратно со своим большим дежурным черным баулом в руке и направился обратно в дом, бросив Василю через плечо. Внутрь ее не пускай, смотри. А что внутри? Что надо, тебе знать не обязательно пока. Я напрягла память, силясь вспомнить, что успела увидеть последним перед затмением зрения. Вспомнила и содрогнулась, а потом согнулась от взявшей за горло тошноты. Нелли умерла в тот самый миг, как в сполох моей силы вырвался из ее тела, возвращаясь к целому. Болезнь за один вдох сожрала все, в чем ей было временно отказано, а смерть прибрала, что осталось, и принадлежала ей уже давно. Но это еще ерунда, если подобно можно так в принципе говорить. Это было возвращение к установленному и неизбежному положению вещей. Но я убила Валерию Генриховну. Я ее убила. Возвала к воде в момент молниеносно захлестнувшей ярости от испуга Залукина, и вода послушно откликнулась, стремительно покинув тело обидчицы, вся до капли. И теперь этот ужас вечно будет стоять у меня перед глазами. Так, подъем, хорош в снегу валяться. Стал поднимать меня оборотень. Меня не вывернуло, но накрыло нервной икотой и стало трясти, как в лихорадке. Я чел, и человека убила, и выдавила сквозь спазмы и стук своих зубов в плечо, тащившему меня практически волоком Василю. «Ну, убила и убила!» Равнодушно ответил он и перехватил поперек талии, отрывая от земли. И понес, по сути, подмышкой, как поломанный манекен с обвисшими конечностями. «Жизнь такая, сестренка! Если не мы убьем, то нас!» «Па-и-ка поганная жизнь это!» Возразила, пока он запихивал на заднее сиденье. «Хоть какая, главное, чтобы она была. А обстоятельства не всегда нам выбирать». Вот и Валерия Генриховна, наверное, этим руководствовалась. «Главное, чтобы у ее дочери была хоть какая-то жизнь. И что, значит, по делам ей?» «Так-то да, убит убийца четырех человек». а не стань я препятствием и целого класса. Но почему на мне все это должно было замкнуться? И почему я в роли палача? Неужели правда без этого в моей новой жизни не обойтись? Всегда теперь моя жизнь в обмен на чьи-то чужие. «Истерит?» — сухо спросил у оборотня появившийся вскоре ведьмак. «Потихоньку», — буркнул тот в ответ недружелюбно. — Ожидаемо. Данила подсунул ладонь мне под затылок, поднял и поднес к рту чашку с вонючим пойлом. — Люська, давай пей. Я послушно выпила. Лукин отпустил, дав лечь обратно, сел за руль и завел двигатель. — Мы что, просто так возьмем и уедем? — вскинулась я. — А в чем проблема? — оглянулся мой любовник. — Но там же трупы! «А вдруг нас кто видел и запомнит? Машину там, номера!» «Во-первых, мою тачку и номера человеку не запомнить, морок на них. А во-вторых, что нам могли бы, по твоему мнению, предъявить по поводу двух некриминальных трупов?» «Некриминальных?» — опешила я. «Но ведь это я их!» «Василек, твоя одноклассница скончалась от долгой неизлечимой болезни». А маман ее, ну, вряд ли мы смогли бы доказать при всем желании, что сумели превратить человека в мумию за считанные секунды. Так что забей. Пусть местные копы сами придумают какую-нибудь удобоваримую версию случившегося. А какую версию мне для себя придумать? А для себя, Люська, нужно не версии придумывать, а озвучивать правду. Ты не нападала первой». «Защищать себя и друзей — это не грех и не повод для угрызений совести». «Ты знаешь слово «совесть», — фыркнул оборотень. «Слово помню, смысл, правда, давно недоступен для моего понимания», — огрызнулся на него ведьмак. «Но то я, то Люська. Так что заткнись, ты не в сейчас». «Я как раз вструю струю. Сестренка вынужден с этим косячником согласиться сейчас». конечно я всегда предпочитаю бить на упреждение но это как я уже понял не твой путь но херли страдать отразив вероломную атаку или ты бы хотела тупо позволить убить себя нет но я не ожидал от себя такого а ты же страшно просто подобное уметь чтобы раз и вот так с человеком а по мне так это охренительно крутого селекка Ухмыльнулся уже вернувший нормальный цвет лица Лукин мне в зеркало заднего вида. «Растет твое умение управлять своей силой!» «Управлять, ага, да все, что я делала, получалось с перепугу и на чистых инстинктах. И тогда, с заимцем, и сегодня. Значит, наша задача — повторить и закрепить». «Чего?» — я резко села. «Думаешь, я стану кого-то нарочно высушивать? Да ни за что!» «Люська, иметь такую убойную способность в арсенале и не совершенствоваться – тупость непроходимая. Ну, мне не привыкать выглядеть недалекой и неумной среди подлунных. Но можно же на крысах или прочие мелочевке пробовать тренироваться. Я не буду убивать!» – отчеканила я. не нарочно, не ради обучения. Случайно и защищаясь, с этим я еще могу жить, но не так». «Все, разговор окончен!» «Дура!» – зыркнул гневно на меня Лукин и продолжал это делать всю дорогу до отеля. «Я прекрасно поняла, черта с два он готов закрыть эту тему!» «Отдохни!» – буркнул он, проводив меня до номера и ушел. Я приняла долгие души, хоть времени было только три часа дня, забралась в постель и отключилась почти сразу. разбудил меня, включенный в наступившей уже темноте верхний свет. Щурясь, я села прямее и увидела ведьмака, который установил посреди номера табурет и водрузил на него тушку здоровенного цыпленка-бройлера. «Вот!» — сторожествующе самодовольной ухмылкой ткнул в куриный труп он. «Не хочешь тренироваться на живом?» «Давай попробуй высушить уже дохлого!» «Ну, Данила же!» Закатив глаза, досадливо протянула я.